Он недовольно нахмурился. «Эй, господа конвой, почему радуга не отрядит туда побольше пожарных волшебников?» Магики-соглядатые дружно развели руками. В разговоры они старались не вступать. Соблюдая осторожность, император дробил мысленно мелкие перемешанные обрывки. Чтобы так думать, нужно немалое умение. А кто считает, что нет, пусть сам попробует. Пожар и цветное пламя были условными сигналами. Хион сделал свое дело. Подменаж радуги взят и притом живым. Одному лишь небу ведомо, как серые сумели совладать с опытным боевым магом, а иного семицветия бы и не послал. Но, так или иначе, сумели. И теперь ясно, что человек Хеона и впрямь оказался лучше. Несмотря на мозголомные заклятия радуги, сумел подсунуть им нечто, позволившее Хиону опознать соглядатые. Знать бы еще, что наплел Хиону этот тип, выдавая себя за его человека. Но об этом после. Радуга после провала утроит бдительность. «Наверняка они будут следить и за мной. А, быть может, пошлют к воронам осторожность и, вручая своего, всей мощью навалится на серых. И вот тут уж мне придется вмешаться. Позволить Радуге раздавить Лигу – это лишится последней надежды поквитаться с Семицветьем». Император уже передал приказ Первому Легиону быть в готовности. Для Сержиса и остальных Легион готовится к переброске за океан вместо бездарно погибшего корпуса. Итак, мы снова ждем».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 оставив невесть в чьих руках бесценный дар магии. Император коснулся черного камня в перстне. Он больше не будет ждать. Нападение — вот лучшая защита. Пусть радуга начнет сама. Пусть сама даст ему повод отправиться к Хиону. Сежис отозвалась немедленно. В любое время дня и ночи на заклятие поиска она всегда отвечала тотчас, неизменным своим мягким голосом. «Что угодно повелителю». — Угодно узнать, как подвигается розыск. Мне надо отдавать приказы испрошенным вами легионам. — О, да-да, разумеется. Голос усежес и вправду озабоченнее, чем всегда, или ему просто так кажется? — Повелитель желает видеть меня? — Если не будет неудобственно радуги-хранительница, — ответил император, положенный этикетом фразой. — Служба повелителю никогда не бывает неудобственная. Также строго придерживаясь обряда, — мгновенно отозвалась Сежис. — И спрашиваю позволения быть у вашего императорского величества в единый миг. — Позволяю. Сежис не требовалось уточнять, где найти императора. Пока с ним эти магики, верхушка радуги всегда будет знать, где он. В строгом черном платье до пола, с единственной голубой орденской брошью на левой стороне груди, со стянутыми в узел на темени волосами, Сежис величественно прошествовала от дверей не доходя положенных положенныхтрх шагов церемонно присела дозволяю говорить милостиво кивнул император расследование такого покушения дело нелегкое все же сбрала быка за рога маги семи орденов сделали все возможное мы установили имена чародеев предателей по оставленному в аавстрале следу мы проследили их путь к тайному убежищу эльфов и дану на крайнем востоке континента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 золотистая стрелка серже скользнула полуденным трактом миновав пограничную черту и решительно двинулась дальше на юго-восток в непролазные заболоченные чащи бросовых земель испещренные словно жилами тысячами проток речек речушек и спятнанные сотнями озер эти края краянули совершенно неприспособленными для жилья здесь почти не росли деревья лишь громадные хвощида папоротники не разбить фруктовый сад или масличной плантации не проложить толковые дороги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 Все это время сежесть не отходила от императора, мурлыкала точно сытая кошка и вообще оказалась чрезвычайно довольной, и потому каждую крамольную мысль приходилось безжалостно дробить на тысячи мельчайших осколков. И, конечно же, никаких вестей от Хеона, и, конечно, никакой лазейки привлечь к этому серых, никакой возможности связаться с патриархом. Император выдернул из-за пояса заветный кинжал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 Тогда ты считала бы, что все в порядке? Что так и должно быть? Он не сделал тебе ничего плохого, этот бедняга. А ты? А ты лишила его даже по смерти. Зачем? Во имя чего? Ничего не добилась. Но даже если бы и добилась, что тогда? Вольные привыкли добиваться цели. Изреченная кругом капитанов, приказ обсуждению не подлежащий. Благо вольных есть высшая ценность и высшая правда. Честь вольных – Ценность и правда вторая, столь же высокая. Все иное есть мирская суета. И вот позади остался раздавленный привратными камнями священник. Не поднятый злым чародейством труп. Нет, человек. Несчастный. Преданный. Ею. Тави, что с тобой? Канторог не хотел, чтобы их услышал Сидри. На тебе лица нет. Опасность? Такован, кан Даже и в мыслях не допускает, что его спутница хоть на миг задумалась об участи убитого ею. Опасности нет, Кан. Что бы она ни думала, порученное кругом дело важнее всего. Они его выполнят. Выполнят во что бы то ни стало. Да, а то на тебя смотреть страшно. Мысленный смешок. Канторогу никогда не бывает страшно. Вольные боятся лишь одного – запятнать свою честь. Смерть в сравнении с этим – недостойные упоминания пустяк. «Вольные умеют умирать по собственной воле пытать их нет смысла Да потом умелый некромант Радуги сумеет выведать у трупа все что нужно, но честь вольного это не уронит. Он мертв мертвая с не имут и уже не подсудный Неожиданно обернулся шеддший впереди гном обернулся хмыкнул снисходительно и зашагал дальше Тавиневольно осеклась Неужели он слышал Не нет не может такого быть.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 Пока что дорога оказалась не из трудных. Ровный пол тоннеля шел вниз под небольшим уклоном. Успокоившись, подсокивали копытами кони. Припасов для них не взяли, но Тави это не заботило. Заклятие глубокого сна, мало отличающегося от смерти, и лошадки преспокойно дождутся их возвращения. Если, конечно, дождутся. Пока все хорошо. Об оставшихся под каменными вратами следах забудем. Пока ничего нельзя сделать и нечего забивать этим голову. Когда они выберутся наружу, она подумает, как исправиться деянное. А пока, пока все слишком уж хорошо. Покинутые твердыни старой магии, она знала, очень быстро заполняются крайне малосимпатичными созданиями, теми, что кормятся остатками и отбросами. Здесь, под землей, давно уже следовало обвалиться сводом, и стрескаться плитом пола, заклинить в потайных дверях петлям. Сила гномов ушла из этих мест, однако вокруг все выглядело так, словно хозяева только закончили генеральную уборку перед праздником. Гноми ерразматхи праздник обретенных камней. В его преддверии обитатели Царь-горы только что языками не вылизывали все до единой залы, перехода и галереи. Не все владения гномов были высечены в плоти скал. Под Царь-горой велись русла нескольких подземных рек, за долгие тысячелетия пробивших громадные пещеры в мягких породах, и гномы возвели там целую паутину высоких арчатых галерей, протянувшихся над бурными потоками. Путь отчаянной Троицы лежал много глубже.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 Гном суетливо рылся в своем заплечнике. «Дальше им хода нет, да и нам гладкая дорожка заказана. Пойдем старыми путями». «Это какими же?» – полюбопытствовал Канторок, пристроив факел в железном кольце на стене. «Старыми, значит, старыми, воин. Когда-то гномы тратили силы на добычу руды самоцветов, а не на прогрызание дырок в граните. И наверх вел один единственный тракт, по которому вывозили добытое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 Проводи меня до оговоренного места и клянусь престолом. Я дам тебе заклятие, открывающее вход. Сможешь вернуться сюда и следовать путем своей чести. Я серьезный. Кан обиженно насопел и хмурил брови. Хватит вам, вступила Тави. Побледневшая и серьезная она ходила вокруг коней, последний раз проверяя каждую связочку настороженного заклятия. И ты, Сидри, прав, и ты, Кан, тоже. Вольные не бегут от опасности. Они встречают ее грудью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 Мне ничего не осталось сделать, как резким отозвавшимся болью во всем старом теле телеусилием разорвать видение. Бреди своей дорогой, хозяин. Многожды разворачивалась она перед тобой. Обильно была жатва. Надеюсь и молю всем оставшимся у меня, что ты не завернешь в хвален. Чтобы разрубить поставленные девятью магами арка щит, нужны воистину сверхчеловеческие силы.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 Напрягся, приложил большие пальцы к вискам и что-то быстро пробормотал. «Почему вы не спрашиваете?» Донесся отчаянный хреб с решетки. а а а За меня дадут! А, дадут выкуп! Уберите дым!» «Не нравится, значит, вражене дымок-то наш!» Еще шире ухмыльнулся слуга Барматун, выставляя на обозрение гнилые пеньки зубов. «Не нравится», — эхом отозвался старик. «Ну что, бросили хвою?» «Э, «Бросились», — тотчас доложился слухач. «Ах, оставьте, оставьте!» — завыл пытаемый. «Проследить, чтобы до полного обалдения дошел», — распорядился старик. «А -а -а! Чего? Чего нужно?» «Еще не дошел», — меланхолично заключил старик. «Фихте, передай, чтобы, значит, еще хвои добавили». И каркуна мокрого. Пусть поторопятся, мне он поплывшим нужен, этот хмурик. — Почему? Не спрашивайте! В последний раз отчаянно выхрепил пленник, и голова его, наконец, запрокинулась. Некоторое время выждав, старик распорядился. — Пусть его ланцетник посмотрит. А то знаю я этих чародейников. Им притворится, что тебе на стенку пописать. Ланцетник оказался худющим и неимоверно длинным субъектом,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 «Куда прикажете ваше патриаршество?» — осторожно осведомился служка фихте «Как это куда? Пыточную, конечно! Теперь он у меня все скажет!» «Ланцетник, приготовься, твой выход!» «Ваше патриаршество?» «Что, фихте уже штаны мокрые?» — усмехнулся старик. «Семицветия испугался!» «Притихни, шкат! Мы сейчас всю их комарилью можем за яйца взять и серпом замахнуться!»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 от чего то отряхиваясь, сообщил волшебник. «Эдакий неслух». «Хотя ты должна быть ей благодарна, Сиамни». Имя Дана он произнес с человеческими интонациями. «Не спохватись, Сильвия, вы все достались бы ливню». «Талантливая девочка, слов нет. Со временем знатный маг будет. Не хуже прославленной Сежис». Имя Сежиса Гатя само собой ни о чем не говорила. «Ты, Данка, вон там постой», — маг указал ей на середину комнаты. «Да-да, там. На герб встань».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 И что нужны руки и кровь Дану, чтобы взять ваш хваленый меч? Неужели ты думаешь, мы не пробовали раньше? Однако получить меч смогла ты одна. Анфим глуп, он не знает всего, и он решил избавиться от свидетелей. Тем более, что в его цирк, разумеется, совсем-совсем случайно, затесалась аж трое воинов Серой Лиги, далеко не последних в своем ремесле. Так что даже Анфим не сразу смог их раскусить. Я... я ничего не знаю. Волшебник махнул рукой.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 Или... Или я могу указать тебе дорогу на восток. В бросовых землях еще остались свободные Дану. Может быть, ты найдешь там свою мать. У меня есть основания так думать. Но тут лишившееся чувство Гата попросту рухнуло на ковер. Очнувшись, она обнаружила себя лежащей на том же месте, где и стояла. Волшебник поднимался с колен, держа в руке пропитанную чем-то остро пахнущим тряпицу. — У меня есть основания думать, что там ты найдешь свою мать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 кроме книги «Явления». Пророчество о каменном и деревянном братьях в самом конце книги предпоследней. Основное как раз в недостающей. Хотя, он покачал головой, и Ленины пророчество не для серьезных чародеев. Это для молодняка хорошо. Страшные тайны, зловещее предзнаменование, невероятное заклятие. Романтично, захватывай. Для тех, кто сам трудиться не любит, сущая находка.